Заключение. Четыре простых шага к отменному здоровью. Четыре самых важных шага к улучшению здоровья. Это поддержание баланса воды и соли, физические упражнения с целью повышения эффективности работы мозга, И сбалансированный рацион питания, содержащий 20% белков и 80% овощей, зелени и фруктов при как можно меньшем употреблении крахмала и сахара. Именно высокое содержание в рационе крахмала и сахара способствует увеличению веса. Высокий уровень содержания белков и жиров в рационе не сделает вас полным. И наконец, Избегайте напитков, вызывающих обезвоживание организма. Если вы будете следовать этим рекомендациям, то будете очень редко болеть и проживете долгую и продуктивную жизнь.